Как вам не совестно не дать знать, сказала она, подавая руку Сергеиванчу и подставляя ему лоб. Мы прекрасно доехали и вас не беспокоили, отвечал Сергей Иванч. Я так пылен, что и боюсь дотронуться. Я был так занят, что и не знал, когда вырвусь. А вы, по-старому, сказал он, улыбаясь, наслаждаетесь тихим счастьем вне течений, в своём тихом затоне. Вот и наш приятель Фёдор Васильевич собрался наконец Но я не негр, я вымоюсь, буду похож на человек, сказал Катавасов с своей обычной шутливостью, подавая руку и улыбаясь особенно блестящими из-за чёрного лица зубами. Костя будет очень рад. Он пошёл на хутор. Ему бы пора прийти. Всё занимается хозяйством. Вот именно в затоне, сказал Катавасов. А нам в городе, кроме сербской войны, ничего не видят.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 Ох, в жарте тяжело, сказал князь. Нет, папа, он очень милый, и Костя его очень любит. Как будто упрашивая его о чём-то, улыбаясь, сказала Кити, заметившие выражение насмешливости на лице отца. Да я ничего. Ты пойди, душенька, к ним, обратилась Кити к сестре. И займи их. Они виделись с Тивой на станции, он здоров, а я побегу к Мите. Как набеду, их не кормила уж с самого чая.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 Ребёнок надрывался от жадного крик. Да нельзя же, матушка, сказала Агафь Михайловна, почти всегда присутствовавшая в детской. Надо в порядке его убрать. Агу-агур певала она над ним, не обращая внимания на мать. Няня понесла ребёнка к матери. Агафь Михайловна шла за ним с распустившимся от нежности лицом. Знает, знает. Вот верьте Богу, матушка, к Тереной Сану узнал меня, перекрикивала Агафь Михайловна ребёнка.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 Вы почему же думаете, что он узнаёт, прибавила она, косясь на Плутовские, как ей казалось, смотревшие из-под надвинувшегося чепчика глаза ребёнка, на равномерно отдувавшиеся щёчки и на его ручку с красной ладонью, которую он выделывал кругообразные движения. Не может быть. уж если б узнавал, так меня бы узнал, сказала Кити на утверждение Агафь Михайловны и улыбаясь.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 для Гафи Михайлны, для няни, для деда, для отца даже, Митя был живое существо, требующее из-за собой только материального ухода, но для матери он уже давно был нравственное существо, с которым уже была целая история духовных отношений. А вот проснётся Бог даст, сами увидите, как вот это сделают Он так и просияет, голубчик, так и просияет, как денёк ясный, говорила Агафь Михайловна. Ну хорошо, хорошо, тогда увидим, прошептала Кить. Теперь идите, он засыпает.